Насколько вы неэтичны? Впервые опубликовано в выпуске за декабрь 2003 года. Авторы. Мазарин Банаджи. Профессор кафедры социальной этики имени Ричарда Кларка Кэбота. Гарвардский университет. Макс Базарман. Профессор кафедры бизнес-администрирования имени Джесса Айсидора Страуса. Гарвардская школа бизнеса. Долли Чу доцент кафедры менеджмента и организации в школе бизнеса Леонардо Штейна, университета Нью-Йорка. Идея вкратце. Этичный ли вы менеджер? Большинство, вероятно, скажет «конечно», но на самом деле это не так. Почти все мы уверены в собственной порядочности и непредубежденности. Мы считаем, что объективно оцениваем кандидатов на должность или последствия сделок и принимаем честные и рациональные решения, выгодные для компании. На самом деле в нас живет масса бессознательных и неэтичных предубеждений, которые вредят нашим решениям и сводят на нет нашу руководящую работу. Скрытые предубеждения мешают нам распознать и удержать способных сотрудников. Они не дают нам эффективно взаимодействовать с партнерами. Они негативно сказываются на деятельности наших команд. Они могут стать причиной разорительных судебных процессов. Как избавиться от этих предубеждений, если они бессознательны? К счастью, вы, как руководитель, можете предпринять целенаправленные шаги для противодействия им. Регулярно проводите ревизию принятых решений. Может быть, вы принимаете на работу непропорционально большое число представителей своей расы? Не бойтесь оказаться в стереотипной среде, она поможет вам выявить предубеждения. Если руководитель вашего отдела мужчина, поработайте некоторое время в другом, которым руководит женщина. А при принятии решений рассматривайте нестандартные варианты. Не полагайтесь на свой мыслительный шорт-лист кандидатов на должность. Рассмотрите всех сотрудников, обладающих подходящей квалификацией. Справедливо ли утверждение «я этичный менеджер»? Если вы сказали «да», смиритесь с не слишком приятным фактом. Скорее всего, вы ошибаетесь, хотя возможно, это не так. Почти все мы искренне уверены в собственной порядочности и непредвзятости. Мы считаем, что способны объективно оценить кандидата на должность или последствия сделки и принять честное и рациональное решение выгодное и нам, и всей компании. Но исследования на протяжении 20 лет доказывают, что большинство людей воспринимает самих себя совершенно неадекватно. Нас вводит в заблуждение то, что психолог из Еля Дэвид Армор называет иллюзией объективности, вера в то, что мы свободны от предубеждений, которые так легко распознаем в других. Более того, эти бессознательные или имплицитные предубеждения порой противоречат нашим сознательным эксплицитным убеждениям. Мы можем искренне верить в то, что расовая принадлежность кандидата никак не влияет на наше решение о приеме его на работу, или что нас нисколько не касается тот или иной конфликт интересов. Однако психологические исследования регулярно выявляют наличие именно непреднамеренных, бессознательных предубеждений. Результаты заставляют предположить, что даже самые добропорядочные люди, сами того не осознавая, позволяют бессознательным мыслям и чувствам влиять на свои якобы объективные решения. Такие искаженные суждения проблематичны с точки зрения морали, и подрывают фундаментальное предназначение менеджера привлекать и развивать таланты, повышать эффективность деятельности как отдельных сотрудников, так и команд, плодотворно работать с партнерами. Эта статья исследует четыре взаимосвязанных источника непреднамеренных неэтичных решений. Имплицитную форму предубеждения, предвзятость в пользу собственной группы, конфликт интересов и тенденцию к завышению самооценки. Так как люди не осознают этих источников предубеждений, наказаниями за неправильно принятые решения ничего не исправить, равно как и традиционным перевоспитанием. Для борьбы с неосознанными предубеждениями менеджерам необходимо, во-первых, избавиться от расхожего представления о том, что наши поступки всегда соответствуют нашему сознательному отношению. Также необходимо перестать слепо верить в собственную объективность и справедливость. Далее мы предлагаем стратегии, которые помогут распознать устойчивое, вредное, бессознательное предубеждение и снизить их влияние. Имплицитное предубеждение – предвзятость, основанная на бессознательных убеждениях. Большинство честных людей стремятся оценивать других по собственным критериям, однако наши исследования показывают, что очень часто вместо этого они судят других на основании бессознательных стереотипов и отношений или имплицитных предубеждений. Последние очень широко распространены и устойчивы потому, что коренятся в фундаментальных механизмах мышления. С раннего детства мы учимся связывать между собой вещи и события, которые обычно происходят одновременно и ожидаем, что так должно происходить всегда. К примеру, гроза и дождь. Или седина и пожилой возраст. Этот навык понимать закономерности, исходя из ассоциаций, часто оказывается для нас весьма полезным. Однако, конечно же, наши ассоциации лишь приблизительно отражают истину. Очень трудно найти такие, которые были бы верны во всех без исключения случаях. При грозе не всегда идет дождь, а человек может посидеть и в молодости. Тем не менее, так как подобные ассоциации формируются автоматически и помогают нам упорядочить окружающий мир, мы привыкаем доверять им и в тех случаях, когда они не срабатывают, то есть не соответствуют нашим ожиданиям, и оказываемся слепы. Имплицитные предубеждения возникают от обычной бессознательной склонности к формированию ассоциаций, поэтому они отличны от сознательных предубеждений, таких как явный расизм или сексизм. Это отличие объясняет, почему люди, свободные от сознательных предубеждений, все равно таят в себе предвзятость и действуют соответственно. Находясь под постоянным влиянием образов, связывающих чернокожих с насилием, представляющих женщин как сексуальные объекты, дающих основания предполагать, что физически неполноценные люди также неполноценны и умственно, а бедняки ленивы, даже самые сознательно непредвзятые люди склонны выстраивать предвзятые ассоциации. И эти ассоциации проявляются на рабочем месте точно так же, как и в любых других условиях. В середине 1990-х годов Тони Гринвальд, профессор психологии из Вашингтонского университета, разработал экспериментальный метод изучения бессознательных предубеждений. Тест имплицитных ассоциаций, сокращенно ТИА. В компьютерной версии теста от испытуемого требуется быстро распределить изображения и слова на плохие и хорошие. Он должен в течение долей секунды выразить с помощью клавиатуры свое различное отношение к таким словам, как любовь, радость, боль, печаль, и в то же самое время сортировать изображения лиц, которые в зависимости от изучаемого предубеждения будут черными или белыми, молодыми или старыми, полными или худыми и так далее. Тест выявляет имплицитное предубеждение, фиксируя практически незаметные изменения времени реакции испытуемого при сопоставлении различных наборов слов и лиц. Люди, которые сознательно считают, что у них нет никаких негативных чувств, скажем, к афроамериканцам или старикам, тем не менее обычно реагируют медленнее при необходимости сопоставить с хорошими словами пожилые или черные лица, чем молодые или белые. Начиная с 1998 года, когда Гринвальд, Брайан Нозек и Макзарин Банаджи выложили тест имплицитных ассоциаций в интернет, им воспользовались более 2,5 миллионов людей со всего мира и результаты подтвердили и обогатили данные более традиционных лабораторных исследований. При любом варианте проведения теста выясняется, что имплицитные предубеждения сильны и распространены повсеместно. Предвзятость нередко оказывается экономически невыгодна. Психологи Лори Радман из университета Радгерс и Питер Глик из университета Лоренса провели контролируемые эксперименты и изучили, как имплицитные предубеждения мешают квалифицированным работникам занимать подходящие для них должности. В одной из серий экспериментов рассматривалось влияние имплицитных гендерных стереотипов на кадровые решения. Оказалось, что люди с сильными имплицитными предубеждениями менее склонны нанять на работу, требующую стереотипных женских качеств, например, общительности, женщину, подходящую по квалификации, но с ярко выраженными мужскими качествами личности, такими как амбициозность и независимость. Однако мужчину с такими же качествами они бы наняли практически не задумываясь. Значит, участники эксперимента неосознанно придерживались мнения, что, несмотря на одинаковую квалификацию, Женщина с меньшей вероятностью, чем мужчина, обладает необходимыми социальными навыками. Эти результаты позволяют предположить, что имплицитные предубеждения могут стать источником издержек, не давая квалифицированным кандидатам занять место в компании. Судебные дела также раскрывают перед нами издержки имплицитных предубеждений, как экономические, так и социальные. Рассмотрим дело Pricewaterhouse против Хопкинс. Несмотря на то, что Энн Хопкинс трудилась больше своих коллег, заработала для компании 25 миллионов долларов и получала отличные отзывы от клиентов, ей было отказано в партнерстве. Она подала в суд, процесс показал, те, кто давал ей оценку в компании, продемонстрировали явно предвзятое отношение. Например, они заявили, что Энн слишком много значения придает тому, что она женщина, и что ей неплохо было бы пройти курсы хороших манер, но, вероятно, еще более убедительными с юридической точки зрения стали однозначные экспериментальные свидетельства. Профессор психологии Сьюзан Фиски, выступая в качестве эксперта со стороны защиты, заявила, что склонность к предвзятым решениям всегда превалирует в системе, где тот или иной человек в своем роде уникален, например, является единственной женщиной, единственным афроамериканцем или единственным инвалидом. Судья Герхард Гезель заключил, Что в оценке Н. Хопкинс были задействованы более тонкие процессы, чем обычные дискриминационные намерения, и она выиграла дело как в суде первой инстанции, так и в Верховном суде, создав прецедент в дискриминационном праве. Аналогичным образом дело 1999 года Томас против Кодок послужило доказательством тому, что имплицитные предубеждения могут стать источником для принятия решений. Суд поставил вопрос. Сознательно ли работодатель основывал свои оценки на расовой принадлежности или делал это просто из-за существующих неосознаваемых стереотипов и предубеждений? Суд заключил, что истец имеет право не соглашаться с субъективными оценками, за которыми могут стоять скрытые или бессознательные расовые предубеждения. Хотя суды обычно очень внимательно относятся к подобным делам и не спешат возлагать на кого-то ответственность на основании непреднамеренной предвзятости, Данные прецеденты свидетельствуют о том, что компании должны задуматься об ответственности, которую может повлечь за собой такое их поведение. Внутригрупповой фаворитизм – предвзятость в пользу своей группы. Вспомните, как часто за последние несколько лет вы оказывали какие-либо услуги друзьям, родственникам, коллегам. Может быть, вы способствовали их знакомству с полезными людьми, устройству чего-то ребенка в школу или предложили вакансию. Большинство из нас с удовольствием занимается этим, чаще для близких людей и тех, кто имеет с нами что-то общее. Национальность, социальное положение, вероисповедание, расу, место работы или учебное заведение. Такая помощь кажется вполне невинной. Что плохого в том, чтобы попросить своего соседа, декана в университете, поговорить с сыном коллеги? Вы же просто помогаете людям, когда рекомендуете бывшую подругу по женскому студенческому клубу на работу или обращаетесь к кузине-банкиру, когда вашему единоверцу по церкви отказывают в выдаче кредита. Мало кто задумывается о том, что через такие якобы добрые поступки он лишает возможности кого-то другого. Но распределяя ограниченные ресурсы, рабочие места, повышение в должности кредиты среди тех, кто им близок или похож на них, власть имущая тем самым дискриминируют остальных. Такой внутригрупповой фаворитизм создает привилегии для ограниченного круга лиц. Но если прямая дискриминация других, не похожих на вас людей, считается безнравственной, помощь близким чаще всего воспринимается как достойный одобрения поступок. Задумайтесь, сколько компаний открыто поощряет такое поведение, предлагая вознаграждение сотрудникам, рекомендующим на вакансии своих знакомых. Знаете ли вы, что, оказывается, американские банки чаще отказывают в кредитах чернокожим, чем белым, даже если они имеют одинаковую квалификацию? Можно предположить, что банки не любят афроамериканцев, однако социальный психолог Дэвид Мессик считает более вероятным, что в основе такой дискриминации лежит внутригрупповой фаворитизм. Белый банковский служащий может проявить благосклонность к неквалифицированному белому заемщику, но в случае обращения такого же неквалифицированного чернокожего будет точно следовать банковским правилам. Отказывая ему в кредите, он выказывает не столько ненависть к чернокожим, сколько сочувствие к белым. Это тонкое, но очень важное отличие. Этническая цена этой диспропорции совершенно очевидна и должна служить достаточным аргументом для преодоления проблемы. Однако такая непреднамеренная предвзятость имеет еще один дополнительный эффект – она невыгодна экономически. Кредиторы, проявляющие дискриминацию, зачастую несут из-за просроченных суд финансовые потери, которых они могли бы избежать, будь их решения более объективными. Кроме того, если их предвзятость выйдет наружу, они рискуют вызвать негативное отношение со стороны общественности или даже подвергнуться судебному преследованию. В иной ситуации компания может понести реальные издержки, наняв на работу кандидата, который не соответствует требованиям и получил место только благодаря сочувствию кадрового работника, подверженного внутригрупповому фаворитизму. Внутригрупповой фаворитизм весьма устойчив, когда принадлежность к группе создает явные преимущества, как, например, среди белых и других доминирующих социальных групп. Но он может быть слабее или вообще отсутствовать среди тех людей, чья групповая принадлежность дает им мало социальных преимуществ. Из-за этого при самых различных управленческих коллизиях, от приема на работу, увольнений и продвижений по службе, до подписания контрактов об услугах и заключения партнерства Квалифицированные кандидаты, принадлежащие к меньшинствам, попадают под неявную дискриминацию, иногда просто потому, что представляют меньшинство. Их слишком мало для того, чтобы противостоять склонности большинства к внутригрупповому фаворитизму. Завышенная самооценка, предвзятость в свою пользу. Для успешного человека, естественно, хорошо относиться к самому себе. Но многочисленные исследования показывают, что большинство людей оценивают себя выше среднего по многим параметрам, от интеллекта до водительских навыков. Бизнесмены не исключение. Мы склонны преувеличивать наш личный вклад в работу группы, и это обычно ведет к гипертрофированному ощущению собственной значимости. Мы с удовольствием поддаемся этому бессознательному предубеждению, и чем больше думаем только о собственных заслугах, тем менее оказываемся способны справедливо оценить работу тех, кто трудится рядом с нами. Лабораторные исследования выявляют этот самый личный из типов предвзятости. Юджин Каруза, Ник Эпли и Макс Бейзермен в Гарварде недавно попросили будущих магистров бизнеса в учебных группах оценить, какой вклад каждый из них вносит в работу своей группы. Сумма всех личных вкладов, естественно, должна была составлять 100%. Однако, когда исследователи сложили все оценки студентов в каждую из групп, у них получилось в среднем 139%. В еще одном похожем эксперименте Каруза с коллегами продемонстрировали откровенную переоценку личного вклада учеными, участвующими в современных исследовательских проектах. К сожалению, хоть это и не удивительно, чем больше общая сумма оценок превышает 100%, иными словами, чем выше каждый оценивает собственный вклад, тем менее участники группы склонны сотрудничать в дальнейшем. В бизнесе слишком высокая самооценка каждой из сторон также мешает созданию стабильных союзов. Когда один из стратегических партнеров требует признания за собой слишком больших заслуг и скептически относится к вкладу другого, оба они склонны в качестве компенсации тормозить собственную работу. Последствия такого отношения для совместного предприятия очевидны. Очевидно, что бессознательно завышенная самооценка будет ухудшать результативность деятельности и снижать жизнеспособность рабочих групп в компаниях, точно так же, как она уменьшает склонность к сотрудничеству ученых. Аналогично она влияет на заинтересованность персонала. Давайте подумаем, как работники воспринимают прибавку к зарплате. Большинство из них мало чем отличаются от детей из Лейк-Уобигона, которые всегда считают себя продвинутой группой среди сверстников. В 1970-х годах американские радиоканалы транслировали радиопостановку Гаррисона Кейлора, в которых рассказывалось о вымышленном городке Лейк-Уобигон в Миннесоте, где все женщины сильнее, все мужчины привлекательнее, а все дети обладают способностями выше среднего уровня. Это звучит невероятно, но тем не менее психологи выяснили, что именно так большинство людей представляет самих себя – Открытый психологами эффект получил название «эффект Лейк Уобигона». Многие работники вынужденно принимают прибавки ниже среднего, но стоит им узнать, что коллега получил более крупную компенсацию. При этом даже искренне веря в его заслуги, у них естественным образом возникает чувство недовольства. Это недовольство в лучшем случае перейдет в уменьшение заинтересованности и ухудшение результатов деятельности в худшем же работник может вообще уволиться из компании, которая, по его мнению, не ценит его вклад. Конфликт интересов. Предвзятость в пользу тех, от кого вы можете получить выгоду. Все знают, что конфликт интересов может привести к намеренно коррумпированному поведению, но многочисленные психологические эксперименты доказывают, насколько сильно подобные конфликты могут непреднамеренно влиять на принятие решений. Они также позволяют предположить, что в мире бизнеса возникает много ситуаций, когда в ходе конфликтов честные и порядочные профессионалы бессознательно дают неразумные и непорядочные рекомендации. Так, например, врачи сталкиваются с конфликтом интересов, когда принимают плату за направление пациентов на клинические исследования. Хотя большинство врачей, несомненно, уверены, что действуют исключительно ради блага пациента, могут ли они поручиться, что платность не влияет на их решение. Аналогичным образом многие адвокаты получают гонорар на основании внесудебных решений. Обращение в суд дорого, последствия его непредсказуемы, поэтому внесудебные решения часто оказываются для адвоката привлекательным вариантом. И адвокат искренне верит в то, что руководствуется исключительно интересами клиента. Но можно ли в таких обстоятельствах остаться объективным и беспристрастным? Исследование, проведенное службой финансовых исследований First Call среди аналитиков брокерской фирмы, демонстрирует, как конфликт интересов создает бессознательные помехи принятию объективных решений. В 2000 году, когда индекс NASDAQ упал на 60%, подавляющее большинство аналитиков продолжали давать своим клиентам рекомендации активно покупать, покупать и держать. В чем причина такого несоответствия рекомендаций происходящему? Ответ может скрываться в системе, провоцирующей конфликт интересов. Часть заработной платы аналитиков определяется доходами брокерской фирмы. Некоторые фирмы даже привязывают вознаграждение аналитиков к обороту, который обеспечивают их клиенты, создавая для первых явный стимул к продлению и расширению отношений с этими клиентами. Но предположение о том, что в период этого падения nasdaq все аналитики фирмы сознательно предавались коррупции выдаивая клиентов ради получения вознаграждений по существующей системе, противоречит здравому смыслу. Конечно, в любом стадии есть паршивые овцы, но гораздо более вероятно, что большинство аналитиков искренне верили в то, что дают правильные рекомендации в интересах клиентов. Просто большинство из них не осознавали, что встроенный в систему поощрений конфликт интересов делает невозможным распознавание имплицитной предвзятости в собственных рекомендациях. Одних стараний недостаточно. На финансовые скандалы, нередко имеющие разрушительные последствия, компании реагируют запуском программ нравственного воспитания для менеджеров. Многие ведущие мировые бизнес-школы создают новые курсы и привлекают преподавателей профессиональной этики. Центральное место в таких попытках занимает обучение широким принципам нравственной философии. Это обучение должно помочь менеджерам справиться с моральными проблемами, с которыми они сталкиваются. Все это, конечно, прекрасно и основано на самых лучших намерениях, однако мы сомневаемся, что такой подход, основанный на корректировке собственного морального поведения, способен существенно повлиять на качество процесса принятия решений. Для этого необходимо включить в программы информацию о последних научных достижениях в области работы нашего мозга и познакомить менеджеров с теми самыми бессознательными механизмами, которые лежат в основе предвзятых решений. Кроме того, менеджеры должны проделывать специальное упражнение и участвовать в исследованиях, помогающих выявить собственное предубеждение, ведущее к неверным решениям. Люди могут принимать более мудрые и нравственно верные решения, если станут задумываться о своих бессознательных предубеждениях. Но как проникнуть вглубь нашего мышления и разобраться в том, что находится за пределами сознания? Необходимо активно над этим работать. Водитель рыскающего автомобиля, тем не менее, может сознательно корректировать направление его движения. Точно так же и менеджеры могут развивать сознательные стратегии для коррекции своей бессознательной предвзятости. Для этого требуется особое внимание, постоянная сознательная корректировка сил, которые способны сбить процесс принятия решений с правильного курса. Методы такой коррекции разделяются на три основные категории. Сбор данных, формирование среды и расширение процесса принятия решений Сбор данных Первый шаг в борьбе с бессознательными предубеждениями – это сбор данных, которые помогут распознать их наличие Очень часто эти данные оказываются крайне неожиданными Многие люди с огромным удивлением узнают о своих гендерных и расовых предубеждениях, пройдя тест имплицитных ассоциаций Откуда это удивление? Дело в том, что большинство из нас доверяет этакой статистике, которую создает наша интуиция. Но истинные данные собираются редко, хотя сделать это очень легко. Один из способов – систематический анализ принимаемых решений. Вспомните студентов Гарварда, которые оценили свой вклад в работу групп так, что общая цифра составила 139%. Когда исследователи попросили членов групп оценить вклад других – перед оценкой собственного, она снизилась до 121. Тенденция к переоценке собственных усилий осталась, но такая стратегия разложения общей работы на составляющие снижает степень предубежденности. Там, где превалируют заявления типа «я заслуживаю больше, чем получаю», Обычно достаточно просто попросить членов команды высказаться о вкладе других, прежде чем заявлять о собственном, чтобы запросы приблизились к тому, что действительно заслуживает каждый из работников. Такую проверку можно проводить систематически. Это простая стратегия, которой менеджеры могут постоянно пользоваться для оценки справедливости собственных запросов в компании. Но ее также можно применять в любой ситуации, когда члены команды или подчиненные начинают требовать слишком многого. Например, объясняя сотруднику, почему ему назначили неадекватную, по его мнению, прибавку, руководитель должен спросить у него не о том, что заслуживает лично он, а о том, что можно считать достойной прибавкой с учетом вклада всех членов команды и общей суммы, выделенной на поощрение. Точно так же, когда сотрудник считает, что делает в группе слишком много по сравнению с коллегами, попросите его оценить усилия других, прежде чем оценивать свои. Это поможет приблизить его восприятие к реальности, не лишить его заинтересованности в общем деле и снизить ощущение недооцененности. Прохождение теста имплицитных ассоциаций – еще одна полезная стратегия сбора данных. Мы рекомендуем использовать этот тест в вашей компании, чтобы выявить имеющиеся у вас и ваших сотрудников имплицитные предубеждения. Но хотим предупредить, тест является образовательным и исследовательским инструментом и не должен служить методом отбора и оценки, поэтому полученные результаты должны оставаться частной информацией. Простое знание о степени ваших собственных предубеждений поможет вам сосредоточиться на тех областях принятия решений, которые требуют более пристального внимания и рассмотрения. Например, если при тестировании у менеджера выявляются предпочтения в отношении определенных групп, Он должен внимательно отнестись к процессу приема новых сотрудников на работу, чтобы не допустить непропорционального представления этих групп. Поскольку очень многие имеют такие предубеждения, их можно признать открыто и сделать это знание основой для изменения процесса принятия решений. Очень важно, чтобы распространенность предубеждений не стала оправданием для бездействия. Этакая популярность предубеждений не означает, что с ними не нужно бороться, точно так же, как часто встречающаяся близорукость не означает, что не стоит использовать методы коррекции зрения. Формирование среды. Исследования показывают, что имплицитные предубеждения формируются благодаря внешним подсказкам. Например, Кертис Хардин с коллегами в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса с помощью теста имплицитных ассоциаций изучали меняются ли результаты теста на расовые предубеждения, если его проводит чернокожий исследователь. В одной группе студентов тест проводил белый экспериментатор, в другой — мулат. Как обнаружил Хардин, одно лишь присутствие цветного исследователя снизило уровень негативной имплицитной предвзятости по отношению к афроамериканцам по данным теста. Другие подобные исследования дали сходные результаты для других социальных групп. Чем же объясняются такие различия? Можно предположить, что с точки зрения испытуемых присутствующий в комнате экспериментатор должен быть компетентным, ответственным и обладающим властью. Участники тестирования под руководством чернокожего исследователя приписывают эти положительные характеристики данному человеку и, вероятно, как следствие, группе в целом. Эти данные дают основания думать, что одним из средств против имплицитных предубеждений может быть помещение человека в среду, разрушающую стереотипы. Мы знаем одну женщину-судью, которая работала в районе, где преобладало афроамериканское население. Большинство обвиняемых в суде по определению оказывались чернокожими. Поэтому судья столкнулась с парадоксом. С одной стороны, она дала клятву быть объективной и выносить решение непредвзято. С другой, каждый день она пребывала в среде, которая подкрепляла ассоциацию между чернокожими и преступностью. Сознательно она отвергала расовые стереотипы, но подозревала, что у нее имеется бессознательная предубежденность, порожденная именно работой в данных условиях. Каждый день, погружаясь в эту среду, она начинала сомневаться в том, что судит справедливо. Вместо того, чтобы и дальше усугублять предубеждение, судья решила создать для себя альтернативную среду. Она провела свою свободную неделю в другом суде, где обвиняемые были преимущественно «белыми», Одно дело за другим опровергало стереотипное видение чернокожих как преступников, а белых как законопослушных граждан, и таким образом разрушало ее возможную предвзятость по отношению к черным. Задумайтесь, не подкрепляет ли ваше рабочее место каких-либо предвзятых ассоциаций? Нет ли там, к примеру, стены славы, на которой представлено фото лучших работников, принадлежащих примерно к одной и той же группе? Не получают ли повышения всегда менеджеры сходного типа? Не используют ли люди слишком часто определенные аналогии из стереотипной или узкой области, например, спортивные метафоры или кулинарные термины? Менеджеры могут подвергнуть свою компанию проверке, направленной на выявление подобных схем или подсказок, которые непреднамеренно ведут к выработке стереотипных ассоциаций. Если такая проверка свидетельствует о том, что среда действительно порождает бессознательное предубеждение или неэтичное поведение, Попробуйте создать компенсирующие условия, как сделала судья. Например, если ваш отдел поддерживает стереотипное мнение, что именно мужчины по своей природе занимают доминирующее положение в иерархии, большинство менеджеров мужчины, а их помощники женщины, найдите отдел, где лидирующие позиции занимают женщины и запустите программу обмена. Обеим группам пойдет на пользу обмен лучшими практиками, а ваш отдел испытает влияние антистереотипных подсказок среды. Менеджеры, направляющие работников в клиентские компании для повышения качества обслуживания, должны внимательно выбирать партнеров, которые способны разрушить стереотипы, подкрепляющиеся в их собственной компании. Расширение процесса принятия решений Представьте себе, что вы решаете важный вопрос в области политики компании. Это решение принесет одной группе работников больше выгод, чем другим. Например, благодаря этой политике может увеличиться продолжительность отпусков для всех сотрудников, однако она исключает гибкий график, желательный для многих молодых родителей. Другая политика может снизить возраст обязательного выхода на пенсию и таким образом исключить из штата пожилых сотрудников, но при этом создать возможности продвижения для более молодых. А теперь представьте себе, что принимая подобные решения, вы не знаете, к какой группе принадлежите сами. То есть вы не знаете, молоды вы или старые. Женаты или одиноки? Какая у вас сексуальная ориентация? Есть ли у вас дети? Страдаете ли вы какими-либо заболеваниями? Со временем вы об этом узнаете, но только после того, как приказ будет подписан. Какое же решение вы примете при таком гипотетическом сценарии? Рискнете ли вы оказаться в группе, которой будет невыгодно ваше собственное решение? Как бы изменились ваши решения, если бы вы принимали их, примерив на себя другую личность, отличающуюся от вашей? Этот мысленный эксперимент – версия идеи «Покрова неведения», принадлежащей философу Джону Ролзу, основоположнику либерально-государственной концепции внутреннего и международного права, в значительной степени лежащей в основе современной политики США. Согласно данной идее, только человек, не сознающий своего личного места в обществе, способен принимать истинно нравственные решения. Немногие люди способны полностью надеть на себя такой покров, И именно поэтому скрытые предубеждения так сложно исправить, даже если они будут идентифицированы. Использование этого метода при принятии важных управленческих решений поможет вам понять, насколько сильно на вас влияют имплицитные предубеждения. Прежде чем действовать в соответствии с интуицией, менеджер может, помимо сбора данных, предпринять и другие предварительные шаги. С какого списка кандидатов вы начинаете, решая, кого направить на курсы повышения квалификации, рекомендовать на новый пост или назначить на выгодную позицию. Большинство из нас составят такой список быстро и особо не задумываясь. Однако не следует забывать о том, что наша интуиция склонна к имплицитным предубеждениям в пользу доминирующих или предпочитаемых большинством групп, внутригрупповому фаворитизму в пользу своей группы, завышению самооценки в свою пользу и конфликту интересов в пользу людей, чьи интересы влияют на ваши. Принимая кадровые решения, вместо того, чтобы полагаться на мысленный шорт-лист, составьте полный список имен сотрудников, обладающих соответствующей квалификацией. Использование такого расширенного списка дает вам несколько преимуществ. Наиболее очевидное – возможное выявление таланта, который в противном случае вы могли бы проглядеть. Менее очевидно, но не менее важно, что сам процесс сознательного рассмотрения нестереотипных вариантов может снизить степень имплицитной предвзятости. На самом деле простое обдумывание гипотетических нестереотипных сценариев, например, поручение сложной презентации женщине или получение повышения от босса-афроамериканца, может способствовать менее предвзятому и более этичному принятию решений. То же самое возникает при сознательном рассмотрении не самых очевидных вариантов, при наличии конфликта интересов или вероятности чрезмерных запросов. Бдительный менеджер Если вы ответили «да» на вопрос в начале статьи, значит, вам казалось, что вы этично принимаете решение. Как бы вы ответили на этот вопрос сейчас? Очевидно, что простой убежденности или искренних намерений недостаточно для уверенности в том, что вы действительно действуете так этично, как склонны представлять. Менеджеры, стремящиеся быть этичными, должны подвергать сомнению свою уверенность в собственной непредвзятости, И признавать, что определяющей характеристикой этичного менеджера является не столько правильность намерений, сколько бдительность. Они должны активно собирать данные, формировать среду и расширять процесс принятия решений. Более того, они могут исправлять то, что уже сделано. Они должны искать любую возможность применять конструктивную политику действий не потому, что в прошлом какая-то группа была несправедливо ими обижена, а потому что в обычном повседневном поведении хороших людей с лучшими намерениями По определению присутствует такая диспропорция. Как ни странно, только те, кто способен осознать возможность собственного неэтичного поведения, могут начать принимать действительно этичное решение. Предвзяты ли вы? Готовы ли вы поклясться, что относитесь к белым так же, как к афроамериканцам, а к женщинам так же, как к мужчинам, или к пожилым людям так же, как к молодым? Подумайте еще раз, прежде чем давать клятву. Посетите сайт implicit.harvard.edu или tolerance.org hidden, нижнее подчеркивание, BS, чтобы узнать о своем бессознательном отношении. Тест на имплицитные ассоциации, доступные на этих сайтах, раскрывает бессознательное убеждение. При его прохождении вам требуется очень быстро установить связь между словами с положительной или отрицательной коннотацией и изображениями различных людей. Другие разнообразные тесты, представленные на этих сайтах, помогают выявить расхождение или соответствие между сознательным и бессознательным отношением человека к людям разной расовой принадлежности, сексуальной ориентации или физических особенностей. Данные онлайн-тестирования, в котором приняли участие 2,5 миллиона человек, и дальнейшие исследования говорят нам о том, что бессознательные предубеждения широко распространены – По меньшей мере 75% участников продемонстрировали наличие имплицитных предубеждений в пользу молодых, богатых и белых. Также бессознательное предубеждение устойчивы. Одного сознательного желания не быть предвзятым недостаточно для того, чтобы искоренить имплицитное предубеждение. Далее. Бессознательное предубеждение противоречит сознательным намерениям хотя люди обычно говорят, что у них нет или почти нет сознательных предубеждений против афроамериканцев, арабов, евреев, геев, лесбиянок или бедняков, по имплицитным показателям выявляется существенная предвзятость. Бессознательное предубеждения различны по степени в зависимости от группового статуса. Представители меньшинств обычно проявляют меньшее имплицитное предпочтение к собственной группе, чем представители большинства. Например, афроамериканцы демонстрируют сильное предпочтение своей группы по эксплицитным показателям, но по результатам тестов имплицитное предпочтение оказывается более слабо выраженным. И наоборот, белые американцы демонстрируют низкое предпочтение своей группы по эксплицитным показателям, но более сильное по имплицитным. Бессознательное предубеждение последовательно. Те, у кого по данным теста имплицитных ассоциаций выявляется высокая степень предвзятости, также более склонны вести себя соответствующим образом при личном общении и при принятии решений, например, о приеме на работу. Бессознательное предубеждения экономически невыгодны. Исследования, проводимые нами в настоящее время, позволяют предположить, что имплицитные предубеждения создают этакий стереотипный налог. Люди теряют деньги, так как из-за своей предвзятости упускают возможность узнать больше о возможных партнерах или кандидатах на должность и таким образом не могут получить дополнительную прибыль от взаимовыгодных отношений. Идея на практике. Неосознанная предвзятость. Налагают ли следующие бессознательные предубеждения стереотипный налог на вашу компанию? Имплицитное предубеждение. Суждения на основании бессознательных стереотипов, а не подлинной объективной оценки, оказываются невыгодны для бизнеса. Постоянно подвергаясь воздействию образов, ассоциирующих физические ограничения здоровья с умственной неполноценностью или бедность с ленью, даже самый сознательно непредубежденный человек становится жертвой предвзятости. В результате мы нередко игнорируем высококвалифицированных кандидатов на должности. Внутригрупповой фаворитизм. Благосклонное отношение к людям с таким же, как у вас, происхождением или образованием порождает дискриминацию по отношению к тем, кто чем-то от вас отличается. Задумайтесь о потенциальной цене предложения бонусов тем сотрудникам, которые рекомендуют на вакансии своих друзей. Должности достаются тем, кто мог бы не получить место в отсутствии внутригруппового фаворитизма. Завышенная самооценка. Большинство из нас склонны считать свои достоинства выше средних. Но когда каждый в команде думает, что приносит самую большую пользу, он одновременно начинает думать, что остальные работают в полсилы. Это подрывает возможности сотрудничества и разочаровывает талантливых работников, которые порой даже увольняются, считая, что их недооценивают. Как бороться с предвзятостью? Чтобы обезопасить себя от ошибок, связанных с бессознательными предубеждениями, следуйте таким рекомендациям. Соберите больше данных. Раскройте собственные имплицитные предубеждения. Пройдите тест имплицитных ассоциаций. Если вы обнаружили у себя гендерные или расовые предубеждения, рассмотрите свои кадровые решения под новым углом. Предложите членам команды оценить вклад коллег до того, как они объявят о собственных достижениях. Освободите свое рабочее место от стереотипных подсказок. Задумайтесь о предвзятых ассоциациях, которые может порождать ваше рабочее место. Не использует ли ваша компания в рекламных и маркетинговых материалах слишком много спортивных метафор или хай-тек Постарайтесь сознательно ограничить такую, условно говоря, инсайдерскую лексику, что сделает ваши товары привлекательными для более широкого круга потребителей. А если в вашем отделе повышение постоянно получают менеджеры одного типа, например, с аналитическими склонностями, попробуйте поближе познакомиться с работой другого отдела, в котором больше ценят иной. Возможно, более концептуальный набор навыков. При принятии решений мыслите шире. В управленческих решениях используйте покров неведения. Допустим, вы рассматриваете возможность внедрения новой политики, включающей в себя более длительные отпуска для сотрудников, но исключающий гибкий график, так необходимый молодым родителям. Будет ли зависеть ваше решение от того, есть ли у вас дети, от того, мужчина вы или женщина. Здоровы вы или страдаете какими-либо заболеваниями? Так вы поймете, насколько сильно на вас влияют имплицитные предубеждения.